«Полька затылки. Срыв». Писано 1 января 1926 года. Метит балагур татарин В поддевку короля лукошки, А палец безымянный на стекле оттаял И торчит гербом в окошко. Ты торчи себе, торчи, Выше царской колунчи. Распахнулся орлик бубой, Сели мы на бочку, рейны вина, Океан пошел на убыль, в небе кичку не видать. В пристань бухту серую подушку, Триста молодок и сорок семь, Поют китайца желтую душу, В зеркало смотрят и плачут все. Вышел Витязь, кашей гурьевой гужил зимку, Рыл до лота На кути ерема, вздуя его, вздулась шишка в лоб золотая. Блин колокольные в ноги, бухал, переколотил на четвертый раз, Суку ловил мышиным ухом, щурил в пень солодовый глаз. Приду, приду, в маргаритку, хлопая заторами, Каянский пру, палашами калику ядрит твою, Около бамбука пальцем прррр. Скоро шаровары позовут татарина, Книксон, кукла, полька, тур. Мне ли петухами и кика попадарина, Чирики, боярики и пальцем. Кхе -кхе. Зырь, манишка, пуговицы плисовый Грудку корявую, ах, обнимай. А в шкапу-то ни черта лысого, Хоть бы полки и тех нема. Шея заболела на корону убыла, В жаркую печку затылок утек. Не осуди, шерстяная публика, громкую кичку Хармса детем. всё Даниил Хармс, 1926 год, 1 января.